Разговоры в воздухе Впервые я летел по небу на змеиной шее. Раньше мне приходилось летать на самолетах. Сидишь в мягком кресле, смотришь на облака в иллюминатор, стюардесса предлагает тебе стаканчик газировки. Но полет на Вуивре — это было нечто особенное. Во-первых, змеиная шея оказалась теплой. Во-вторых, я чувствовал, что наткины волосы шелестят, как летняя трава, и пахнут бабочками. В-третьих, когда вуивер поворачивал к нам свою голову, Рубин в его лбу рассыпал во все стороны искры такой яркости, что я думала ослепну, как пить дать. Хотелось вопить от сильных ощущений полета и страха. Когда в очередной раз Вуивр посмотрел на нас с Надькой, я во все горло прокричал. «Что вы на нас, то и дело, смотрите?» Свистящий ветер мешал общаться нормально. «Боюсь, грохнитесь с моей шеи. Было уже несколько случаев», — ревя ответил он. «Вы последних счастных. снова прокричал я. «Не успел» проревел Вуивр. «Они теперь лежат на дне пропасти». От страха я чуть не разжал пальцы. Зачем я послушал Надьку Коркину и взгромоздился на шею этому неловкому королю змей? «Прекрати выпытывать у Вуивра ужастики», — проорала Надька. «Давай я его спрошу». Я промолчал. Мне казалось, что теперь любое слово или движение подтолкнут меня в пропасть. Лучше закаменеть, вцепившись в шею Вуивра. «Дорогой Вуивр!» — крикнула Надька. «Как поживаете?» «Нормально», — прогрохотал он. «А что?» «Ничего, просто интересно». Что есть силы, прокричала Надька. «Расскажите, как спите, где работаете. У вас есть любимое блюдо?» «Пытливая девочка. Первый раз за тысячу лет меня кто-то об этом спрашивает. Сплю я на горах самоцветов. Все вещи, которые меня окружают, сделаны из золота. Работаю в каменном городе таксистом. Я считаю городской транспорт». В свободное от работы время охраняют тысячи кладов. Тут Вуивер попал в сильные потоки встречного воздуха. Нас страшно закрутило, замотало. Я начал орать во весь голос. а, -а, -а, -а! Сырники с изюмом!» — проревел Вуивер. «Какие сырники? С каким изюмом?» — крикнула Надька Коркина, захлебываясь ветром. «Приземляйтесь!» «Девочка, ты же спрашивала про мое любимое блюдо!» «Я отвечаю, сырники с изюмом!» — рокотал Вуивер. В этот момент Воев сложил лапы под животом, несколько раз обвел себя длинным хвостом и камнем полетел вниз. Теперь не я один орал а, -а, -а Натька тоже. Горы стремительно приближались. Ветер рвал волосы и ноздри. Я боялся смотреть вниз, но все же боковым зрением заметил и черные пропасти, и острые вершины, и темно-зеленую щетину вековых елей. Через пять секунд мы приземлились перед замком горного царя.